А самое п р о т и в н ы е это прельские проливные. Артур что-то уклумчиво промычал. Сидящий рядом мужчина, по всей видимости, твердо решил завязать с ним разговор. Артур хотел встать и пересесть за другой столик, но кафе было переполнено. Артур принялся яростно помешивать кофе. «Долбанные п р е и с к и проливные! Ненавижу, ненавижу!» Наморчив лоб, Артур уставился в окно. Над автострадой висела лучистая, почти невесомая с завеса дождя. С тех пор, как Артур вернулся, миновало уже два месяца. Войти в прежнюю колею оказалось до смешного просто –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 И брызги сверкай так, что душа радуется. Сосед по столику только саркастически ф ы р к н у л «Все так говорят», — сказал он, глядя на Артура из-под лоби и вжимаясь в угол кафе. По профессии он был шофером грузовика. Артур узнал это от него самого. Усевшись рядом с ним, мужчина с б у х т ы б а р а к т ы сообщил. «Я шофер». И ненавижу ездить под дождем. Смешно, правда? Обхохочешься. Если в этом высказывании содержался какой-то тайный философский смысл, Артуру он остался недоступен. А потому наш герой лишь негромко хмыкнул. Вежливо, конечно, но безо всякого желания вступать в разговор. Однако соседа это не остановило. Ни в начале разговора, ни теперь. Все это говорят об этих хреновых апрельских п р о л и в о ы х дождях, — сказал он. Какие они, блин, приятные, какие они, блин, освежающие, какая-то замечательная, блин, погодка. Подавшись вперед, он весь заморщился, словно собирался сказать что-то ужасное о правительстве. — И вот что меня интересует, — сказал он, — если в апреле погода такая уж замечательная, почему, почему, — это слово он буквально выплюнул, — почему нельзя в о й т и с ь без этого хренового дождя? Артур сдался, он решил уйти, не допив кофе, которым был слишком горяч, чтобы выпить его залпом.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 з в и з д н у с шинами и покатил мимо островков с бензонасосами по скользкой от м а с л а д о р о ж к е которая вела к автостраде. Он думал, что теперь-то над его головой всегда будет атмосфера Земли. И заблуждался. Но он думал, что паутина сомнений –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 н а т о т же наверстал у п у щ е н н а я когда пытался гостеприимно распахнуть перед ней дверцу. Дверца стукнула девушку по руке. Та выронила зонтик, который был немедленно унесен ветром на середину дороги. «Воша стероидно!» — завопил Артур. Выскочил из машины на дорогу. Чудом не был сбит грузовиком с надписью «Грузоперевозки м Кенни, всем стихем назло, и с ужасом узрел, что колеса грузовика вместо его собственного тела проутюжили зонтик Фенни. Грузовик выехал на автостраду и был таков. Тихо ш е в е л я с ь на ветру, зонтик л е ш а л на бетоне точно раздавленный паук, говорящий жизни свое последнее прости. Тихо ш е в е л я с ь Артур поднял зонтик и сказал, л «Э, э вряд ли стоило возвращать девушке этот искореченный предмет». «Откуда вы знаете, как меня зовут?» – спросила она. «Э-э, ну», – пролепетал Артур, э, – «послушайте, я куплю вам другой». и как только взглянул на нее, проглотил язык. Она была довольно высока ростом. Темные волнистые волосы обрамляли ее бледно-серьезное лицо. В этот миг, одинокой неподвижно стоя на обочине, она выглядела угрюмой, словно аллегорическая статуя, какой-нибудь важной, но не модной добродетели в парке эпохи классицизма. Невозможно было понять, на что устремлен ее взгляд. Она смотрела только на то, на что вроде бы и не смотрела. Настоило ей улыбнуться вот так, как сейчас, она как будто бы возвращалась из неведомых д а л е й на землю. Тепло и жизнь приливали к ее лицу, Придавали необычайное изящество ее телу ее движением. Эффект был потрясающий. Артур был потрясен так, что чуть ума не лишился. Улыбнувшись, она бросила сумку на заднее с и д е н ь е а сама изящно изогнувшись, забралась на переднее. — н а с ч д у зонтика не беспокойтесь, — сказала она Артуру, когда уселась.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 Только голос отмолчался. У Артура никак не укладывалось в голове, что она, настоящая, живая, действительно сидит рядом с ним в этой машине, и в его собственной машине. Осторожно тронувшись с места, он почувствовал, что почти уже не способен ни дышать, ни мыслить, н и надеялся только, что для управления машиной Эти два умения не нужны, иначе быть б е д е Значит, все, что он пережил, сидя в другой машине, в машине ее брата, в тот вечер, когда измученный и обалдевший вернулся домой из многолетних кошмарных с т р а с т в и й на звездолетах, вовсе не п р и м и р е щ и л о с ь ему из-за психической неуравновешенности. А может и п р и м и р е ч и л а с ь но ведь в данный момент его психика неуравновешеннее еще раз в два, так что ничто ему не мешает окончательно выпустить из рук тот противовес, который удерживает психику уравновешенных людей в норме. Так, произнес Артур, пытаясь занять девушку интересным разговором. Он должно, должен был заехать за мной, мой брат. Он позвонил и сказал, что не успевает. Я спросил у одного человека, как ходят автобусы, но вместо расписания он почему-то уставился на календаре, и я решила поймать попутную машину. Вот так. Так. Так я здесь, и оказалась. А теперь ответьте, откуда вы знаете, как меня зовут? «Давайте лучше сначала выяснить, куда я вас везу», сказал Артур, вкренившись в поток машин на автостраде. Он надеялся, что ехать ей либо очень недалеко, либо очень далеко. Если недалеко, то значит она живет где-то по близости от него. Если далеко, путь будет долгим. Я хотела бы попасть в... «Тонтон», -тон, — проговорила она, — «пожалуйста, если можно, это недалеко. Вы можете меня подбросить, да...» «Вы живете в Тонтоне?» — спросил Артур, надеясь, что его голос выражает просто любопытство, а не бурную радость. Тонтон -тон был буквально в двух шагах от его поселка. «Просто неприлично близко». «Можно будет?» «Нет, в Лондоне», — ответила она. «Я поеду поездом, он останавливается в Тонтоне меньше, чем через час». То был худший из возможных вариантов развития событий. До Тонтона всего езды несколько минут. Артур задумался, что же теперь делать. И пока думал, с ужасом услышал собственный голос, говорящий, «О, я могу подбросить вас до Лондона! Разрешите мне п о д в е с т и вас до Лондона?» Растяпай, придурок! Ну, надо же ляпнуть такое дурацкое словцо! Разрешите! Он ведет себя, как двенадцатилетний мальчишка. «А вы едете в Лондон?» — спросила она. — Да вообще-то я сегодня не собирался, — ответил а р т у Но... — Фу ты, р а с т я п о й придурок! — Вы очень добры, — сказала она, — но не нужно беспокоиться, мне хочется поехать поездом. И тут она исчезла. Вернее, исчезло то, что вливало в нее жизнь. Она холодно отвернулась к окну, И принялась тихо напевать. Артур не верил своим глазам. Он проговорил с ней тридцать секунд и уже упустил. Взрослые люди, — говорил он себе, Совершенно не считаясь с данными история поведения взрослых людей от начала времен, Взрослые люди так себя не ведут. На дорожном указателе стояло тон-тон пять миль. Артур так крепко вцепился в руль, что машина завихляла на дороге. Надо было хоть как-нибудь привлечь ее внимание. — Фенни! — вымолвил он. Она резко о б е р н у л а с ь Вы так и не сказали, откуда. «Послушайте — Послушайте, — возмолился Артур, — я вам все расскажу, хотя это довольно странная история. Она продолжала на него смотреть, но молчала. — Послушайте, это вы уже сказали. — Действительно, да, конечно. Я должен с вами поговорить, я должен вам рассказать. История, которую я должен вам рассказать, которую... И Артур окончательно потерял голову. На язык так и просились строки. Такая повесть, Томалейший звук тебе бы душу взрыл, Кровь обдал стужей, Разъял твои заплетшиеся кудри, И каждый волос водрузил стоймя, Как иглы на в з ъ е р е н н о м дикобразе. Но он сомневался, Что сможет такое выговорить. Да я ассоциация с ежом Ему не нравилось. «Которая не уложится в пять миль!» — наконец произнес он, как ему показалось абсолютно неубедительным тоном.